1943 года он был в группе Михайловича. Жюль. Он повернется к одному из служащих и окликнет его. Карлски й Грегор. Михайлович, 1943. Жюль. Подойдет к к а р т о т е к е Последует короткая пауза. Вот ответ. Мертв. Убит при бомбежке Генерального штаба 21 октября 1943 года. О, сожалеем все. Что еще мы можем для вас сделать? А, может быть, взглянете на наш проспект? к а к сожалению, я не располагаю временем, чтобы посвятить вас во все подробности нашей работы. Но в проспекте в проспекте все есть, да, очень очень много работы сегодня. И сейчас международный год иммигрантов, и у нас полно запросов со всего света подобных вашему. Всего доброго, всего доброго, все. Вот как это будет, или почти так. И удовлетворенный выйдете вы на бульвар под впечатлением з а м е ч а т е л ь н о е хотя. И не до конца ясной работы, которую эта организация осуществляет с такой продуктивностью и самодачей. о Как раз на следующий день после того, как Джеймс Бонд завершил курс лечения и отбыл в Лондон, успев таким накануне отведать спагетти по-болонски с бутылочкой кьянти у л ю с и е н а в Брайтоне, а также мисс Патрицию Феринг. на заднем сиденье ее машины на семь часов вечера была назначена в не очередная встреча попечителей Фирко. Мужчины, а все они были только мужчины, пребывали со всей Европы на поездах, на машинах, самолетами и начиная со второй половины дня и до самого вечера с небольшими интервалами по одиночке и парни. Через парадную дверь черного хода проникали в дом 136 б и з Время прибытия для каждого было строго определено за столько-то минут или часов до времени ча. У каждой двери дежурило по два п о р т ь е а также были приняты иные.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 пустой траты времени, а в н е л е г а л ь н о й о р г а н и з а ц и и к тому же, и ч и с т е й ш и м л и ц е м е р и е м Все подошли к большому столу и заняли места сообразно номерам, которые заменяли им здесь имена и которые менялись с первого числа каждого месяца в строго определенной последовательности. Никто не курил. Курению здесь не поощрялось. Пить было строжайше запрещено.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 Таков был номер председателя в этом месяце.